3. Мясо было приготовлено без особых изысков. Говяжья вырезка, немного крепкой клюквы да соль с перцем. Они попробовали поужинать, хоть часы и показывали начало седьмого. Но только ели, глодал свою порцию так, что за ушами трещало. В ближайшее время он не планировал вылезать из-за стола, колотя вилкой по тарелке. Алва сидела на диванчике в обнимку с сиф. Яника косилась в их сторону, размышляя, найдется ли там еще одно местечко. Спохватилась и достала смартфон. Ее охватил жуткий страх, что Феликс не ответит ей. И тогда бездушный голос робота сообщит. Абонент недоступен, потому что не хочет вас видеть. Пошли длинные гудки, а потом Феликс проговорил. «Янни, Янни, Янни!» не... Янника пришла в ужас. Казалось, следом прозвучит «Как ты могла, Янни?» «Я должна увидеть тебя, Феликс. Я очень хочу этого. Если ты встревожен, то и я не нахожу себе места. Только не прогоняй меня». «Янни, мы ведь договорились встретиться, разве нет?» «Ты никуда не пойдешь, юная леди!» — крикнул с кухни Ели. Для убедительности потряс вилкой, а потом облизал ее. Поговорить можно было и на улице, но домочадцы все равно услышали бы каждое слово. Сложно сохранять приватность личной жизни, когда тебя окружают существа с острым нюхом и чутким слухом. Так что Яника ограничилась тем, что показала брату бледный язычок. Алва внимательно следила за ней. — Просто ты так и не написал! — Яника сходила с ума, боясь сказать Феликсу что-нибудь лишнее. Ты правда не забыл, что мы договорились встретиться? Не забыл. Домик бабушки открыт. Увидимся на веселом лужке. Это точно? Когда? Когда мы увидимся? А давай прямо сейчас идет? Яника уже почти сказала, что сейчас лучшее время на свете. Но Феликс повесил трубку. Это было странно и совсем не походило на прежнего Феликса. Но разве волки-оборотни не меняют тех, кто их окружает? Разве не это случилось с Виго, когда Сив положила на него глаз? «Положить глаз? Какое тупое выражение!» — подумала Яника. «Совсем не про настоящую любовь». Она тряхнула головой и обнаружила перед собой Алву. «Мы пойдем с тобой, Яни. Помнишь, что папа сказал? Если уходить, то вместе». Чего это вы за меня решаете, а? Еле выскочил из-за стола. Я, может, игруху какую-нибудь планировал погонять. Знаем мы твои игрухи, на весь дом слышно. Дразня брата, Яника и Алва наигранно прикрыли рты ладошками в типичной девчачьем жесте. Еле густо покраснел. Он схватил свою вишневую парку и направился к двери. «Ну вы меня и взбесили, герлицы!» Я попрусь с вами и буду очень и очень строг, как наш отец. — Папа, вовсе не строгий, коровка ты наша! яников взвизгнула, когда брат попытался укусить ее. Они закружились в приступе дурачества. Глядя на них, Алва ощутила тоску. Внутри как будто что-то раскололось. Словно в треснувший кувшин плеснули патоку из всех бед взрослого мира. Алва беспомощно посмотрела на Сив. Их мать, такая юная и обманчиво-беззащитная, сидела на краешке дивана. — Мама, мы уходим. — Да. — Но ты знаешь, куда мы идем? — Да. — И ты нас отпустишь? — Да. Урт, Верданди, Скульт. Сив поманила растерянных детей, неожиданно повернула к себе лицо ели и поцеловала его в лоб. Тоже проделала с Яникой и Алвой. А потом поплыла к лестнице точно старое привидение. Ее одеяло качнулось, когда она заковыляла по ступеням. Яника поежилась. Еле мне показалось, мама сейчас заглянет тебе в глаза. И че? Женщины всегда смотрят в глаза тем, кого любят. А меня женщины просто обожают. В другой момент Яника прищучила бы брата Вместо этого она посмотрела на Алву. — То, что сказала мама, это значит прошлое, настоящее и будущее? Или судьбу, становление и должное? — Да, но откуда я это знаю? — Волчья прикогниция, — Алва пожала плечиками, — или кровь си грай. — Да вы с ума посходили, — проворчала Еле. Они вышли на улицу. Высоко в небе висел здоровенный грозовой ком, озаряемый вспышками. Его протуберанцы едва заметно шевелились. Казалось, они хотели стянуть горизонты в один сплошной беспросветный шов. Все выглядело сумрачным. Городок пестрил огнями, но они выглядели потускневшими на фоне беззвучного катаклизма. Еле внезапно рассмеялся и показал куда-то в сторону. У края участка, принадлежавшего чите Симмонсон, сидел Буч. На его глупой морде застыло озадаченное выражение. Он поглядывал на дом, из которого вышмыгнул в открытую дверь. Тройняшки подкатили велосипеды. Ели безбоязненно погладил Буча. Тот фыркнул. — В другой раз я непременно тебя помечу, — посулила Ели. Они поехали по темной улице, а бульдог остался на месте. Буч с интересом изучал новый запах, шедший от его макушки.